Хоркин встряхнулся, как собака, разбрызгивая воду. «Ну, авый, давай посмотрим, чему тебя учили в твоей Великой Вайрецкой башне!» Он взмахнул перед собой прутьями, рассекая дождь. рейслин никак не мог сообразить, что Хоркин собирается делать со своими прутами. Ни одно известное ему заклинание их не требовало. Он начинал думать, что Хоркин просто сошел с ума. Боевой маг указал на противоположный конец поля. подальше от вопивших и маршировавших солдат. «Скажи, Алый, какое заклинание тебе удается лучше всего? В чем ты изумителен?» Хоркин, засмеявшись, повращал глазами. Рейслин спокойно проигнорировал комментарий. «У меня хорошо получаются деструктивные поджигающие сферы, мастер Хоркин». «Дисрук... Что?» Хоркин смутился и хлопнул Рейслина по плечу. «Говори на всеобщем, Алый, не усложняй». тут же все свои». Рейслин сделал глубокий вдох. «Огненные шары, мастер Хоркин». «А, ну это понятно. Приступай. Запусти один вон в тот забор на краю поля. Видишь?» Кивнув, Рейслин сунул руку в мешочек на поясе, доставая маленький кусочек меха, необходимый элемент этого заклятия. Определив расстояние до забора, он погрузился в себя, выстраивая цепь магических слов». Нужно было сосредоточиться и... В следующий миг он очутился на земле, едва переводя дыхание. Довольный Хоркин стоял над ним с прутами, которыми только что огрел мага по животу и голове. Потрясенный ударом, Рейслин застыл в немом удивлении, судорожно ловя воздух ртом и с трудом успокаивая скачущее сердце. Хоркин стоял рядом, ожидая, пока он придет в себя, но не делая никаких попыток помочь. Наконец Рейслин, шатаясь, встал на ноги. «Зачем ты сделал это?» — борясь с гневом, проговорил он. «Я заслужил наказание?» «Зачем ты сделал это, мастер Хоркин?» — совершенно спокойно поправил старый боевой маг. Слишком потрясенный, чтобы справиться, Рейстен молча смотрел на него. Хоркин поднял прут вверх. «Теперь ты видишь опасность, Алый. Ты думаешь, в бою враг будет стоять и ждать, пока ты шевелишь пальцами в воздухе, входишь в транс и бормочешь «Бу-бу-бу». «Твоей имя бездны нет!» «Ты планировал свое самое страшное, самое разрушительное заклятие?» «Собирался разнести забор на части?» «Алый, в реальности ты был бы уже мертв, ведь враг бы не использовал пруд, как я. Он бы уже выдернул меч из твоей тощей спины». Хоркин сплюнул. «Урок второй, Алый. Не готовь заклинание долго. Ключ ко всему — скорость». «Да, и третий урок. Не старайся использовать сложные заклинания, когда враг совсем рядом». «Я не знал, что ты будешь на стороне противника, мастер Хоркин», — холодно сказал Рейстлин. «Урок четвертый, Алый. Всегда узнай своих товарищей, прежде чем доверить им свою жизнь», — с издевкой заявил Хоркин. Голова Рейстлина болела, грудь ссаднила. «Интересно, не сломал ли он мне ребро?» — подумал он. «Давай разноси свой забор, Алый», — поторопил Хоркин. «Не хочешь забор — выбери другую цель, только не возись. Я не могу ждать весь день». Мрачно сжав кусочек меха, Рейстлин попытался как можно быстрее проговорить слова заклятия. Подняв прут, Хоркин ткнул им юношу. Тот как раз заканчивал свое заклинание, когда увидел, как на основании прута вспыхнуло пламя. Огонь шипя ополз к Рейстлину, а он изо всех сил старался не обращать на него внимания. Пламя почти доползло до него, а заклятие было совсем готово. Внезапная вспышка света ослепила его, гром больно ударил по ушам. Схватившись за лицо, чтобы защитить глаза, Раистлин успел рассмотреть только Хоркина, замахивающегося прутом. Удар пришелся по спине, и юноша кувыркнулся лицом в жидкую грязь. Он приходил в себя медленно и мучительно. Поднявшись на колени, Раистлин ощупал лицо поцарапанными пальцами. Утерев грязь, он взглянул на страшно довольного Хоркина, раскачивающегося рядом с пятки на носок. «Урок пятый алый». «Никогда не поворачивайся к врагу спиной!» Рейслин вытащил несколько мелких камешков, забившихся под кожу, потом поднялся. «Мне кажется, ты пропустил урок номер один, мастер Хоркин», — произнес он, сдерживаясь из последних сил. «Я? Возможно. Вот ты и подумай, какой он!» Рейслин больше не хотел думать. Он хотел избавиться от этого безумца. В том, что Хоркин безумен, Рейслин не сомневался. «Я?» если я немедленно не согреюсь и не переоденусь в сухое, то подохну прямо здесь. И нужно найти Карамона. Найти и сказать, как этот негодяй издевался надо мной». Раистлина бесила, что он не смог заметить момента, когда Хоркин бросил ослепляющее заклятие. И тут юноша мгновенно забыл о Хоркине и обо всех причиненных им неудобствах. «Заклинание! Что это было за заклинание?» Рейстлин никак не хотел признаваться себе в собственном бессилии, но он не видел в руках у Хоркина никаких компонентов, не слышал от того ни единого слова, ни одного жеста. «Как ты применил ослепление, мастер Хоркин?» — спросил юноша. Хоркин расплылся до ушей. «Неужели тебе есть чему поучиться у старого глупца, который никогда не проходил испытания? За время этого сезона я обучу тебя всем трюкам, какие знаю, Алый». Я, безусловно, не самый великий маг в области выживания, но я один из лучших. Кроме того, могу сказать тебе одно. Хоркин подмигнул Рейстлину. Я самый быстрый из всех. Чаша терпения Рейстлина переполнилась. Он повернулся, чтобы уйти, но ощутил на своем плече руку Хоркина и не выдержал. Сбросил руку боевого мага с плеча, заорав. «Клянусь богами, если ты еще раз дотронешься до меня!» «Успокойся, Алый». «Я хочу, чтобы ты посмотрел вот туда!» Хоркин указал на тренирующихся солдат. Сейчас у рекрутов был перерыв, и они же одна обступили колодец. Как они могли хотеть еще воды, в сознании Раислина не укладывалось. Дождь пошел сильнее, и он промок настолько, что казалось, вода льется по голой спине. Рекруты вроде бы были в прекрасном настроении, даже смеялись и шутили, несмотря на дождь. Карамон демонстрировал всем свою технику работы с мечом, так усердно делая выпады и стойки, что едва не падал. Крыса держал над головой щит, прикрываясь от дождя. Тон Хоркина сменился с издевательского на совершенно серьезный. «Мы солдаты, Алый, один отряд. Мы сражаемся и умираем каждый день. Придет время, и все они пойдут в бой, надеясь на тебя. Если ты ошибешься, ошибутся и они, а тогда погибнут все. Если ты пришел сюда не учиться сражаться...» то какой бездной вообще сюда явился? Рейстлин молча стоял под дождем. Капли барабанили по голове, скатываясь вниз по белым волосам юного мага, ставшим такими после ужасного испытания в башне. Ручьи лились по хрупким рукам с длинными ловкими пальцами, которые сияли блеском золота, другая отметина, оставленная испытанием. Да, он прошел его, но и только. Он помнил испытание до мелочей и знал, как близок был к неудаче. Рейстлин посмотрел сквозь пелену дождя на Карамона, Крысу, всех других, чьих имен он не знал. Теперь все они его товарищи. Мак чувствовал у себя униженным, понимая, что ошибся в Хоркине. В этом, как ему казалось, необразованном грубом шарлатане, способном только на то, чтобы вытаскивать на ярмарках монеты из носа. И за один день он узнал от него больше, чем за все предыдущие годы обучения. «Я прошу меня извинить, мастер Хоркин». — сказал Рейслин спокойно. Он поднял голову, смаргивая капли воды с ресниц. «Я уверен, ты прекрасный наставник и сможешь многому меня научить». Хоркин улыбнулся, обезоруживающий теплой улыбкой. Он снова сжал плечо Рейслина, и теперь юный маг не вздрагивал от прикосновений. «Я могу сделать из тебя солдата Аллой», — произнес боевой маг. «Это и есть урок номер один. Ты готов продолжить?» Рейслин пристально посмотрел на два прута в руках Хоркина, потом расправил плечи. «Да, мастер Хоркин». Хоркин заметил его взгляд, засмеялся и отбросил пруты подальше. «Я думаю, они нам больше не понадобятся». Он внимательно посмотрел на Рейслина и внезапно выхватил у него из руки кусочек меха, который юноша все еще сжимал. «Теперь твори заклинание». «Но мастер Хоркин», — возразил Рейслин. без нужного компонента я не могу. Хоркин покачал головой. Опять бу-бу-бу. Ты стоишь среди битвы, незащищенный со всех сторон. Стрелы свистят вокруг твоей головы, вокруг кричат и умирают люди. Тут кто-то толкает тебя, и твой мех падает в гущу крови и грязи. Значит, заклинание тебе не сотворить? Боевой маг вздохнул. Думаю, ты опять мертв. Но я могу попытаться найти ему замену, «Может, чей-то плащ, подбитый мехом, или...» — задумчиво сказал Рейслин.